Возит парень домой девушку и говорит отцу. Знаешь, пап, вот это вот Оля, и я хочу на ней жениться. Сынок, пойдем поговорим. Да, пап, что такое-то? Сынок, ты не можешь на ней цениться. Нет, ну почему? Она красивая Я не давно. Подоз... Подоз... Нет, подоз... она хорока. Ну подоз... она... Да мне сказать, я зайца. Сынок, ну? мой рост 170 сантиметров. Но. Ну? У мамы 160 Но. Ну? Твой 150 Но... А у нее 140! Мы же так до мышей докатимся! Три Впервые в нашем городе прыжки с парашютом. Адрес улица 8 марта, 7. Второй этаж. Давай! Радиошоу.ру Соу тебе в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ру И спрашивает Красная Шапочка свою бабушку. Бабушка, а бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Почему? Почему? Да потому что волк сволочь, вместо контактных линз донышки от пивных бутылок мне продал. Каждым зимним вечером Я люблю сидеть дома И тупо смотреть на свои обои На обои мои волосатые ноги